Планы меняются. Рид. Подойдя к Левиафану, я ощутил, как кольнуло сердце. Из трактира слышались голоса, но я все равно помедлил у черного входа. Дышать было трудно. Голова кружилась от слов. Они стаей набрасывались на стены моей крепости, как летучие мыши с острыми, как бритва, крыльями. И резали, резали, резали. Лу станет хуже, прежде чем станет лучше. Гораздо, гораздо хуже. Глубже. Они находили каждую трещинку и впивались все глубже. С Луизой твоя жизнь всегда будет такой, как сейчас, в бегах, в укрытиях, в борьбе. Мы ведь должны были быть наравне. Нисхождение Лу уже началось. Остановить это ты не сможешь, и замедлить тоже. А если попытаешься, пропадешь и сам». «Видит Господь, я пытался. Той девушкой, которую ты полюбил, она не останется». Я стиснул кулаки. «Я отращу клыки и когти, чтобы упростить тебе жизнь. Если ты так хочешь оказаться прав, я стану хуже. Гораздо, гораздо хуже». Огненные языки гнева обвились вокруг сон маслов, обжигая им острые крылья, И я наслаждался этим. Дым не потревожил крепость. Он лишь укрепил ее. Окутал жаром и тьмой. Снова и снова я доверял Салу, и снова и снова она доказывала, что недостойна доверия. Неужели я не заслужил ее уважения? Неужели она совсем ни во что меня не ставила? Я ведь дал Лу все, абсолютно все». Защиту, любовь. Я отдал ей свою жизнь. А она только отмахнулась, будто все это не значило ровным счетом ничего. Лишила меня имени, личности, семьи. С первого же дня нашей встречи Лу постоянно лгала о том, кто она, что она за создание, кто для нее, какой бас. Я думал, для меня все это уже в прошлом, и я простил Лу. Но эта рана еще не исцелилась до конца, просто заросла. И вот теперь, скрыв от меня моих братьев и сестер, не позволив мне их спасти, Лу вскрыла ее снова. Я не мог доверять ей, и она явно не доверяла мне. Наши отношения всецело строились на лжи. Ярость и боль от предательства обожгли мне горло. Гнев, словно дикое животное, царапал мне грудь изнутри, пытаясь выбраться. Я ударил кулаком в стену и упал на колени. Остальным не стоило видеть меня таким. Несмотря на любой союз, они нападут, если учуют в воде кровь. Я должен был взять себя в руки. «Ты владеешь собой», — послышался другой голос в моем разуме, непрошенный и все еще болезненный. «Не позволь гневу руководить тобой, Рит!» «Креста ради! Да я ведь ради Лу убил архиепископа! Как она могла сказать, что я ее презираю?» Я все так же стоял на коленях, молча и тяжело дыша. Гнев все еще жарко пылал внутри. Боль от предательства все еще терзала мне сердце. Но и то, и другое пересилила смертоносная решимость. Лу больше не желала быть со мной. Она очень четко дала мне это понять. Я все еще любил ее и знал, что буду любить всегда. Но она была права. Дальше так продолжать нельзя. Как бы ни было, это иронично или жестоко, мы хорошо подходили друг другу, как ведьма и охотник на ведьм, как муж и жена. Но Лу изменилась. Изменился и я. Я хотел помочь Лу, отчаянно хотел, но заставить ее помочь самой себе я не мог. Ощутив, как крепнут ноги, я встал и толкнул дверь Левиафана. Убить ведьму. Вот что я мог предпринять. И это было мне знакомо. Этому я учился всю жизнь. В этот самый миг Маргана скрывалась в городе. Охотилась на мою семью. Если бездействовать, Если сидеть в переулке и оплакивать то, что нельзя изменить, Маргана найдет моих братьев и сестер, будет пытать их, а затем убьет. Нужно убить ее раньше. А для этого — увидеться с отцом. Когда я перешагнул порог, Шаль, Брижит и Апсалон убежали на второй этаж. «Значит, она здесь. Лу». Будто прочтя мои мысли — Мадам Лабель коснулась моего локтя и пробормотала. Она пришла несколько минут назад. Коко и Ансель ушли за ней наверх. Что-то в ее глазах говорило о большем, но я не стал спрашивать. Не хотел знать. Левиафан, вопреки своему названию, был невелик и неприметен. Он находился на самой окраине Цезарина, у кладбища. Межполовиц зияли зазоры, В углах висела паутина, в печи стоял горшок. Кроме нас, гостей в трактире не было. За прилавком сидели Деверо, Тулус и Тьери. При виде них троих меня накрыло чувство дежавю. Воспоминания о другом месте, другой таверне. Но в той таверне оборотней и ведьм крови не было, и она сгорела дотла. «Сейчас бы пошутить!» — пробурчал Бо, который сидел за столиком ближе ко мне и отхлебнул из пинты. Капюшон все еще скрывал его лицо. Рядом с ним расположились Николина и еще одна женщина, мне незнакомая. Или все же знакомая. Она была высокой и эффектной, как коко, и очень походила на нее лицом. Вот только в глазах этой женщины сверкала чужеродная злоба, и губы ее были сурово поджаты. Спину она держала прямо жестко и непреклонно. «Добрый вечер, капитан!» Она сухо кивнула. «Вот мы, наконец, и встретились». Лявуазен. Услышав это имя, Блез и его дети оскалились и тихо зарычали. Не обращая внимания на напряженное молчание и осязаемую враждебность вокруг, Деверо хохотнул и помахал мне. «Рит!» Как отрадно снова тебя видеть. Иди же скорее сюда. Что вы здесь делаете? Я прибыл на «Ла де кран», мой милый мальчик. Неужели ты позабыл? Один из входов, ведущих туда, находится прямо здесь, под... Я отвернулся, не слушая его. У меня не было времени праздновать нашу встречу. Не было времени мирить оборотней и кровавых ведьм. И развлекать их тоже. «Нам очень повезло, что он явился», — пробормотала мадам Лабель скорее напряженно, чем укоризненно. «С тех пор, как Агюст сжег Беллерозу, все мои знакомые в городе попросту боятся со мной разговаривать. Я бы очень долго искала для нас убежище, если бы Клод не помог. Судя по всему, хозяин таверны перед ним в долгу. Сегодня, кроме нас, в Левиафане гостей нет». Меня это совершенно не волновало. Вместо ответа я кивнул Бо, который со вздохом отставил кружку и подошел к нам с мадам Лабель. «Если ты все еще намерен сделать то, о чем я думаю, ты кретин высшей пробы, так и знай». «Что с расписанием?» — спросил я резко. Бо поморгал. «Полагаю, как раз сейчас священники заканчивают готовить тело. Менее чем через час начнется месса, а после шассеры сопроводят мою семью в погребальном шествии». Захоронение назначено примерно на четыре часа вечера. Тело. Осознание смысла этого слова болезненно ранило меня. Уже не человека, всего лишь тело. Я отбросил прочь мысль об этом. Значит, у нас есть час, чтобы пробраться в замок. Где будет Агюст? Бой и мадам Лабель встревоженно переглянулись, но возражать больше не стали. «В тронном зале», — ответил Бо, «с моей матерью и сестрами. Перед церемониями по традиции всегда проводят приемы. Сможешь провести нас туда?» Он кивнул. «Как говорил Клод, под городом пролегает целая сеть туннелей. Я в детстве играл там. Они соединяют замок, усыпальницы, собор. Билли Розу», — добавила мадам Лабель, лукаво вскинув бровь. И этот трактир. Бог, охотнув, кивнул. В тронном зале за Гобеленом тоже есть проход. Ты с матерью можешь спрятаться там, когда я пойду к отцу. После рассказа Жана Люка о том, что случилось в Левантре, и твоего не слишком удачного прибытия в город, думаю, лучше мне сначала самому с ним поговорить. Так тебя хотя бы не схватят на месте. Он наклонился ближе и понизил тон. Но молва уже разлетелась, Рит. Теперь отец наверняка знает, что ты ведьмак. Все знают. Не знаю, как он поступит. Обращаться к нему в день похорон архиепископа очень опасно, особенно учитывая, что... Бо примолк и виновато вздохнул. Что убил его именно ты. От избытка чувств у меня горлу подкатил ком, но я проглотил его. Медлить нельзя. Нужно идти вперед. «Я понимаю. Если я сочту, что к беседе он расположен, то позову вас. Если нет, уносите ноги». Бо посмотрел мне в глаза и расправил плечи. «И безо всяких споров, брат. Если я скажу бежать, беги». «Возможно, вам стоит придумать кодовое слово на этот случай», улыбаясь усмешкой скелета, между нами вклинилась Николина. «Абракадабра, например» или тарабарщина. Тарабарщина и баламуть, чтоб с толку сбить, обхитрить, обмануть». Бобби без церемоний отпихнул ее прочь. «Если по какой-либо причине нам придется разделиться, на каждой развилке в туннелях сворачивайте налево, и тогда доберетесь до маскарада черепов. Найдете Клода, и он приведет вас обратно сюда». Я нахмурился. А разве мы не будем ходить кругами, если постоянно будем поворачивать налево? Под землей? Нет. Добраться до маскарада можно только через левый туннель. Босс снова кивнул, теперь уже самому себе. Так, вход расположен в кладовке за прилавком, а оттуда до замка идти 20 минут. Если идти, то сейчас. «Идти?» — играя бровями, Николина обошла нас. Ее детский голос стал еще песклявее. «Спешишь ты во дворец в ловушку, чтобы спасти свою подружку?» «Да замолкнешь ты или нет, женщина?» Бог гневно обернулся к Николине и замахал руками, пытаясь прогнать ее назад к лявуазен Она с тех самых пор, как я пришел, так разговаривает. И добавил, обращаясь к ней. «Ну, давай, иди, иди отсюда! Ступай к своей хозяйке, ну или кто она тебе?» Николина захихикала. «Абракадабра!» «Да чего странное создание», — пробормотала мадам Лабель хмурясь ей вслед. «Она определенно не в себе. А Луизу она недавно назвала «мышкой». «Ты не знаешь, что это может значить?» Я не обратил на нее внимания и жестом велел Бо идти первым. Он помедлил. «А разве не надо ее позвать?» «Лу». «Я думал, она собиралась пойти с нами». А я думал, что она собиралась всю жизнь любить меня. Я обошел бой прилавок, не слушая возражений трактирщика. «Планы меняются».